не предвещавшим ничего хорошего. Генерал-полковник Павлов пытался отшутиться. «В играх такое бывает, товарищ Сталин. Но то она и есть игра. Однако Сталин никаких шуток выслушивать не желал». Он заметил Павлову, что тот не смог найти правильных решений в ходе игры и подставил свои войска под разгром. Павлов стал возражать, что он подвергся внезапному удару, а эти вопросы вообще никогда ранее не прорабатывались ни теоретически, ни тем более практически. И атакован он был какими-то фантастическими силами, взятыми с потолка. Грозный взгляд вождя уставился на генерала армии Мерецкого. «На основании каких данных вы проводили игру?» Спросил божь, почему синие получили такое преимущество перед красными? Откуда у вас такое соотношение сил? Мирецков показал Сталину сводку номер восемь подполковника Новобранц. Что это? Сильным грузинским акцентом потребовал разъяснений Сталин, очень напоминая при этом человека, которого дурачит, принимая за дурака. Хотя, конечно, ни у кого и в мыслях подобного не было. Все понимали, что рискуют головами и желали лишь благополучно для себя выйти из создавшегося положения. Все глаза сфокусировались на генерале Голикобе, который также присутствовал на страшном скандале, позднее получившем название «разборки стратегической игры в присутствии руководителей партии и правительства». Голиков без тени замешательства доложил товарищу Сталину о своей яростной борьбе с начальником, а точнее с ИО начальника информационного отдела ГРУ, подполковником Новобранцем, оказавшимся слишком падким на дезинформацию, подкидываемую со всех сторон. Далее Голиков поведал вождю и всем присутствующим, как разбушевавшийся подполковник потребовал личного доклада начальнику Генерального штаба, и как они вместе были приняты Меридского и Василевским, которые нашли сводку вполне реальной и санкционировали ее рассылку войска, хотя это было уже сделано Новобранцем самовольно без разрешения и его Голикова подписи. Сталин, выслушав Голикова, молчал. Молчали, разумеется, и все остальные, следя настороженными взглядами, как вождь неторопливо прохаживается по кабинету. Наконец Сталин остановился, подошел к стеной аптечки, налил в небольшую чашечку какие-то капли, выпил их, и, повернувшись к сидящим маршалам и генералам, изрек. «Товарищ Тимошенко...» просил назначить начальником генерального штаба товарища жукова давайте согласимся тишина превратилась в мертвую тишину мирецков и жукова одинаково помертвели для первого это означало снятие с должности с непредсказуемым последствиями Для второго это означало вступление в должность, где он ничего ровным счетом не смыслил, что также могло привести к непредсказуемым последствиям. Это вполне можно было расценивать как чью-то ловкую интригу, чтобы сразу погубить человека, случайно попавшего под призрачный луч сталинской благосклонности. Видимо, на Сталина произвела сильное впечатление речь Жукова на совещании, а также его действия в игре как на стороне сильных, так и на стороне красных. Остановив движение руки пытавшегося возражать Жукова, Сталин продолжал. Политбюро решило освободить Мерецкого от должности начальника генерального штаба И найдем место назначить вас. Без сомнения, товарищ Сталин был настолько великий человек, что разобраться в некоторых мотивировках его решений простым смертным почти невозможно.